Изабель прежде всего полезла в книжки и принялась их трясти. Как она объяснила, в книге часто прячут разные бумаги. Но, похоже, не в случае с покойным столетовым. Я перерыл ящики стола, нашел фамилию Глуховского ювелира и переписал ее в свою записную книжку. Хоть одного скупщика краденого притянем к ответу, и то хорошо. Изабель покончила с книжками, которых, по правде говоря, было совсем немного, присела на корточки и заглянула под кровать. — Что вы там нашли? — поинтересовался я. — Да ничего особенного, — отозвалась она, убирая пряди, выбившиеся из прически. — Там паутина и ночная ваза и еще какой-то чемодан. — Чемодан? — воскликнул я и бросился к кровати. Совместными усилиями мы извлекли его наружу и со значением поглядели друг на друга. — На нем нет паутины, — сказала Изабель. — И почти нет пыли, — заметил я. Откинули крышку. — Ничего. Я прощупал все швы, тщательно обследовал дно. Следующее мгновение крышка отвалилась сама собой — Я увидел хитроумное углубление, о котором бы нипочем не догадался, если б не знал, что за люди владели чемоданом прежде. Я сунул руку в углубление. Изабель подалась вперед с любопытством, глядя на меня. Протекли несколько томительных секунд. «Ну что?» — шепотом спросила Изабель. Я вытащил руку. Ничего. — сказал я. — Нет! Погодите! И я извлек наружу обрывок бумаги, уголок листка голубого цвета. — Чёртов мерзавец! — выпалил я. Или он уронил чемодан и таким образом обнаружил тайник, или... Или не знаю что. Ну скажите на милость, что ему стоило оставить чемодан немцев в покое? ведь тогда чертежи уже были бы у нас в руках. А теперь ищи их по всему Петербургу, а то и в Берлине. — Не стоит отчаиваться прежде времени, — заявила Изабель, подтаскивая чемодан поближе к себе. — Может быть, чертежи все еще здесь? Надо как следует обыскать чемодан. Вдруг они куда-нибудь завалились? Или тайников было несколько, а не один? «В романах такое случается, сплошь и рядом». Я мог бы ей ответить, что все, что происходит в романах, является плодом фантазии автора и на самом деле никогда не имело места в действительности. Однако, возьмите хотя бы меня. Провинциальный полицейский, который ни с того ни с сего оказался втянутым в заговор с похищением бумаг государственной важности, «Чем не сюжет для романа в самом деле?» Так что я решил отложить свои замечания до другого времени, и Рьяна принялся за дело. Изабель вооружилась ножницами, я извлек из кармана складной нож, которым обыкновенно очинял карандаши. В течение последующих минут двадцати или около того мы рвали, кромсали и изничтожали Несчастный чемодан. Глаза Изабель горели вдохновенным огнем. Полбу у меня текли ручьи пота. Мы распороли подкладку, отодрали внутренние отделение, изрезали кожу, заглянули в каждый уголок. Изабель сломала ноготь и несколько раз чуть не ткнула в себя ножницами. Наконец мы плюхнулись на пол среди груды обрезков кожи и обрывков ткани и уставились друг на друга. — Ничего! — устало выдохнул я. — Негодяй успел таки их продать! — Плохо! — вздохнула Изабель. Она сдула с лба рыжую прядь, которая свешивалась ей в глаз. Та снова упала, и девушка завела ее за ухо. — Что будем делать? — Не знаю, — буркнул я. — Мне надо выпить немедленно. На столе возвышалась початая бутылка вина. Я налил его в первый попавшийся стакан, но, прежде чем я успел выпить, мадемуазель Плесси выхватила у меня стакан и опрокинула его содержимое себе в рот. Я остолбенел. — Годится, — заявила затем мне феерическая особа. возвращая пустой стакан. — А теперь идем. — Куда? — спросил я, глядя на нее во все глаза. Мадемуазель Плесси важно подняла указательный палец. — Если мужчина проворачивает какие-то дела, кто может знать о них? Он сам? Те, с кем он имеет дело? И его женщина? «Предлагаете нанести визит мадемуазель Китти?» — спросил я. В сущности, слова мадемуазель Плесси были не так уж глупы. А Изабель вдруг икнула, покачнулась и сделала попытку упасть. Однако я подхватил ее. «Она должна знать», — со значением промолвила Изабель, подняв указательный палец. «В конце концов, чертежи не золотые слитки». У них ограниченный круг покупателей. И что-то мне подсказывает, что те самые покупатели сильно отличаются от людей, с которыми, эк ваш мсье Столетов обычно проводил свое время. — Верно, — поразмыслив, согласился я. Даже если он не посвящал Китти в свои дела, хоть что-нибудь она должна была заметить. Тогда едем искать большой... а штукатуренный дом. Я погасил лампу, и мы вышли. На лестнице Изабель цеплялась за меня и несколько раз чуть не упала. — Мадемуазель, — серьезно произнес я, — по-моему, вы хватили лишнего. — Да вы что? — возмутилась Изабель, делая попытку надменно выпрямиться, отчего отступилась и едва не покатилась вниз по ступенькам. К вашему сведению, Аполлинер, я вообще не пью. На улице я остановил извозчика и объяснил ему, куда ехать. В экипаже Изабель шумно вздохнула и прислонилась головой к моему плечу. Когда через несколько минут я посмотрел на мою спутницу, оказалось, что она сладко спит, а очки ее съехали на самый кончик носа. Меж тем снаружи начал накрапывать дождь. Карета уныло тащилась мимо каких-то трактиров, откуда доносились звуки гармоники. Потом потянулись низенькие, покосившиеся дома. Поворот другой, и вот, наконец, улица, которая нам нужна.